Глава пятьдесят Уильям. Ночь перед свадьбой по традициям нам свел и предстояло провести в разных покоях. А чтобы я не сорвался, вызвав тем самым недовольство королевы матери, ко мне завалился Адриан, довольно потрясая пузатой бутылкой из темного стекла. Коллекционная, гордо заявил он, из личных запасов Демиана. Я решил, что такое событие, как прощание с твоей холостой жизнью, нужно отметить чем-то особенным. Ничего себе. Присвистнул я, оценив презент. А брат тебе голову не оторвет, заметив пропажу? Он разве не хранил его для собственной помолвки? Да когда это еще будет? Беспечно отмахнулся блондин. Дэм даже не заметит. Тем более, что его больше беспокоит сейчас, кто совершает набеги на закрытую секцию его библиотеки и таскает оттуда книги. Я промолчал, не собираясь сдавать дарю Что это была любознательная дряда, я не сомневался. Кстати, в погребе я заметил еще одну пустую ячейку, где раньше лежала игристая, стоимостью как половина Мидлстоуна. А вот и наши закуски принесли сказал он, услышав негромкий стук в дверь. Наш импровизированный мальчишник закончился быстро. Содержимое бутылки оказалось настолько крепким, что Адриан уснул после третьего бокала прямо на софе в гостиной. Меня и самого быстро сморило. Усталость последних дней, выдавшихся на редкость насыщенными на события, давала о себе знать. Спасенные девушки пришли в себя и рассказали больше подробностей о своем похищении. Сестры Сирены обе утверждали, что подвал, где их держали, располагался недалеко от воды. Они чувствовали, что совсем рядом, не дальше, чем в ста метрах, находилась река или озеро. Объясняли тем, что эта особенность передалась им от бабки Фейри. Вблизи от дома графа же ничего подобного не было. Этот факт лишь подтвердил наше предположение, что изначально девушек держали в другом месте. Засыпая, я не мог не думать о том, как изменится мир после нашей с фиалочкой свадьбы. Триста лет назад союз моего предка и лесной девы привел к тому, что многим захотелось получить их силу и долголетие. На Фейре началась охота, что вынудило дивных прятаться, а все упоминания о магии стали считать сказками. И лишь немногие потомки Фейре знали правду. В одном я не сомневался. Я приложу все силы, чтобы печальная история не повторилась. И, возможно, однажды люди и Фейри вновь будут жить в мире, наполненном чудесами. Дворец я покинул рано, самостоятельно одевшись в заботливо приготовленный для меня камзол. Адриан на мою попытку разбудить его лишь отмахнулся и, кряхтя, перевернулся на другой бок. Я знал, что вскоре в покое должны прийти слуги и рассудил, что они разбудят его высочество. У главных ворот уже ожидали две празднично украшенные самоходные кареты жениха и невесты. Развернувшись, направился в конюшню, где столкнулся с Кираном Штормом. Генерал отдавал последние приказы стражи. На нем был совершенно новый парадный китель со знаками отличия, соответствующими его званию. «Так и знал, что вы, ваша светлость, не захотите трястись в карете, как обморочная барышня». Поэтому приказал подготовить вашего коня, хоть и Величество Софии наверняка это бы не одобрило. Усмехнулся бывший кузнец, выводя под узцы норда. Увидев меня, конь радостно заржал. Откуда-то изнутри конюшни донеслись в ответ два завистливых фырканья. Я не сомневался, что это были Альбус и Нокс, жеребцы Адриана и Демиона, которым предстояло остаться во дворце. Кузены, опять же, спасибо традициям, должны были ехать в храм в одном экипаже с королевой матерью, сопровождаемой стражей. Сомнительное удовольствие, надо признаться. Жрец, если и удивился моему раннему появлению в храме, вида не подал. От предложения пройти в зал ожидания для жениха я отказался, решив прогуляться вокруг, подышать свежим воздухом. Обойдя храм по кругу, Я вдруг наткнулся на небольшой прут, на который прежде, бывая здесь, не обращал внимания. Вернувшись, стал невольным свидетелем спора жреца с генералом Штормом относительно количества стражей, необходимой для обеспечения безопасности гостей на церемонии. Я вмешиваться не стал, дождавшись конца их противостояния. В итоге жрецу пришлось уступить после того, как генерал пригрозил перенести церемонию во дворец вместе с лунным камнем, главной реликвией храма, или и вовсе перенести на другой день в хантрак на родину невесты. Вскоре стали прибывать гости. Первым, к моему удивлению, подъехал экипаж жениха, которым управлял Адриан. В салоне обнаружилась иска. Я едва узнал дочку генерала. В пышном платье с золотистыми кружевами и аккуратно уложенными светлыми локонами. Она выглядела уже не как сорванец, которым была при нашем первом знакомстве, а как настоящая маленькая леди. «Ты что, украл ребенка из дворца?» — удивился я, помогая девочке спуститься и оглядываясь в поисках ее отца. «К ней разве не должны были приставить нянь или гувернанток?» «А ко мне и приставили». Ответила за принца генеральская дочка. Ну, они такие зануды оказались. Вот Селены и Дарье весело было в первый день. Они мне столько интересного во дворце показали. А те новые тетки просто бе! Скривилась она, передразнивая. Это нельзя, так не говори, не бегай, ты же леди. Хорошо, что я встретила его высочество. И уговорила меня угнать экипаж и сбежать. Сдал подельницу Адриан, озорно и подмигнув. Мне понравилось. Давно хотел поуправлять этой штуковиной. Ты знал, что по дороге на ней можно ехать даже быстрее, чем верхом? Норд, который пасся рядом, возмущенно заржал и фыркнул, привлекая к себе внимание принца. Ты на своем коне приехал? Изумился кузен. А что, так можно было? На ступенях храма я заметил спешащего в нашу сторону генерала. Передав иску отцу, опустив при этом подробности их с Адрианом побега из дворца, я направился в храм ждать приезда Виолы. Часов в храме не было, поэтому я прислушивался к себе, отслеживая фиалочку через нашу связь, и вскоре почувствовал, что она здесь. После близости и завершения ритуала наша связь не исчезла окончательно. Я бы сказал, что она стала другой, и к ней еще предстояло привыкнуть. Например, я чувствовал волнение виолы как свое собственное. Потерпи, любимая. Мысленно попросил я. Еще немного, и больше никто не сможет нас разлучить. Интересно. Метка может передавать наши мысли друг другу. Церемония все не начиналась, и я отправился на поиски жреца с этим вопросом. «Все вопросы к вашему, солдату, генералу!» Сквозь зубы отозвался служитель храма. Как ни старался он сохранять спокойный тон, в его голосе все же проскочили нервные нотки, что меня весьма удивило. «Не подскажете, где я его могу найти?» «Я знаю, куда пошел папа! Я провожу!» Тут же появилась рядом иска и потянула меня в один из коридоров. Спросить, почему она опять разгуливает одна без сопровождения, не успел. «Фу, как мне не нравится этот женец!» Полушепотом призналась дочь генерала, когда мы отошли достаточно далеко. «Жрец!» Поправил девочку я и не удержался от вопроса. «Почему?» «Взгляд у него недобрый, жуткий какой-то». «Разве?» Удивился я. Прежде я как-то подобного не замечал. Угу. У нас в деревне был дед Ной. Вот у него тоже глаза были серые и злые. И сам он злой, как нечисть был. Все время грозился нас с ребятами, когда мы около его забора бегали камнями побить. Вот у этого жне-жреца похожие глаза. Что-то в брошенной фразе иске про взгляд меня зацепило. Я даже притормозил и попросил. «Иса, напомни, пожалуйста, рядом с вашей деревней есть река или озеро?» «Есть озеро», — тут же отозвалась она. «Правда, небольшое. Мы туда скотину поить водим, но сами не купаемся». «А дом этого деда Ноя сильно от него далеко?» «Да нет, впритык почти. Он потому и ругался постоянно, что мимо его дома наши к озеру ходили». Мысль не успела сформироваться в голове, как девочка добавила. «А как прошлой зимой помер, так и спокойнее стало, что не ругается, никто и не грозит. А почему вы спросили?» «Да нет». Тряхнул головой я, отгоняя возникшую было зацепку. Уже ничего. Вряд ли колдуном с серыми глазами, похитившим девушек, мог оказаться ныне покойный дед. Мы прошли еще несколько шагов, и услышали громкий злой голос генерала эхом отразившийся от стен храма почему сразу не доложили когда это произошло что случилось спросил я в несколько шагов оказываясь рядом с кираном и виновато склонившим голову стражем эти недоумки в темнице алерона чтобы их разобрала они прошляпили побег кто сбежал Как рядом появился Адриан, я не заметил. «Ирэн Овис!» Мы с принцем напряженно переглянулись. «Эти убл...» <кхе> Он проглотил, едва не вылетевшее изо рта ругательство. Они решили, что это ерунда, и собирались доложить о побеге свихнувшейся на фоне ревности девчонки после церемонии. Последние слова генерала до меня донеслись, как сквозь толщу воды. Метка на шее нагрелась, предупреждая об опасности. Мысленно потянув за нить связи, я, не слыша доносящихся в спину голосов шторма и Адриана, рванул к Виоле. Сердце в груди колотилось, как ненормальное, предчувствуя беду. Как я надеялся, что оно ошибается. Вот только когда впереди замаячили белые двери зала, где должна была ждать церемонию Виола, нить резко и болезненно дернулась. Стоило вбежать внутрь, как слуха коснулись шумы и крики, которых не было слышно из коридора. Думать, какая магия сотворила подобное, было некогда. Ведь прямо на моих глазах в зеркало затянуло виолету, а спустя удар сердца его поверхность пошла сеткой трещин и осыпалась осколками на пол.